сергей тармашев ареал заражение первоначально я не планировал делать серию ареал так как тематика всевозможных смертельных чернобыльских и прочих аномальных зон как говорится не моя однако множество читателей прислали и продолжают присыслать письма с просьбой написать что-нибудь новое в серию stalker поначалу я отнекивался от подобных предложений но когда суммарное количество посланий объединенных общей мыслью даешь stalker превысила отметку в три с половиной тысячи и я понял что игнорировать столь настойчивую просьбу читателей нельзя так как мир сталкера и без меня неплохо себя чувствуют и уверенно развивается я посчитал более интересным не присоединяться к уже существующей серии но создать к свою вариацию на популярную тему за основу своего нового мира я взял гениальное творение бессмертных стругацких пикник на обочине являющийся родоначальником самой идеи аномальных зон и следующих их сталкеров надеюсь что мой ареал не разочарует поклонников жанра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 Впрочем, из этого плоского определения вытекают более остроумные. Например, разум есть способность живого существа совершать нецелесообразные или неестественные поступки. «Да, это про нас», — горестно согласился Нунон. «К сожалению, еще одно определение, очень возвышенное и благородное. Разум есть способность использовать силы окружающего мира без разрушения этого мира». Нунон сморщился и замотал головой. «Нет», — сказал он, — «это не про нас». Ну а как насчет того, что человек в отличие от животных существо испытывающее непреодолимую потребность знания я где-то об этом читал Я тоже сказал Валентин, но вся беда в том, что человек во всяком случае массовый человек с легкостью преодолевает это свою потребность знания. по моему такой потребности и вовсе нет. Е потребность понять, а для этого знания не надо. Гипотеза о боге, например, дают нас с чем не сравнимая возможность абсолютно все понять абсолютно ничего не узнавая.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 Если они разумны, они способны к контакту. И вообще, если инопланетное существо имеет честь обладать психологией человека, то оно разумно». «Вот тебе и на», — сказал Нонан. «А я-то думал, что у вас все уже разложено по полочкам». «Разложить по полочкам и обезьяна может», — заметил Валентин. Аркадий и Борис Стругацкий. «Пикник на обочине».